«Сказка двух королевств». С утра сверкало умытое солнце. Я это увидел сразу же, как проснулся. А проснулся от телефонного звонка. Выскочил в прихожую. «Алька, долго спишь?» «А, это ты, писательница. Привет!» «Что это ты меня вспомнила?» Настя помолчала секунду-две и сообщила невыразительным голосом. «Я тебя и не забывала, по-моему, как можно». «Ну да». А сама целыми днями то у Маргариты, то у Демида. Говорят, ты в него влюбилась. Кто говорит? Вальштейн рассуждал на эту тему. Лучше бы надрать дураку. Так ему и передать? Не надо, я это про себя. Понял. Может, пойдешь сегодня с нами на дорогу? А вот возьму и пойду. Гарантирую общее ликование. На этот раз мы нашли скульптуру. Девочка в сарафане и косынке тащит на закорках маленького мальчугана. Девочка и малыш были, по-моему, те же самые, что на пустыре, только там сестра поливала братишку из кувшина, а здесь от чего-то спасала. Может быть, уносила маленького Иванушку от Бабы-Яги. Это открытие случилось в шагах в ста от остановки Виолончель дальше по дороге. Рядом со скульптурой валялись куски кованой садовой решетки, а вокруг стояли вековые березы. Наверное, в давние времена здесь был парк. Девочка и малыш оказались не гипсовые, не алибастровые, а из настоящего мрамора. Лица такие выразительные. У малыша на круглой мордашке откровенный страх. У сестры тоже испуг, но скорее не за себя, а за братишку. И, надежда, успеем, укроемся. Есть такая картина «Дети, бегущие от грозы», — вспомнила Настя. «Мы такие же дети сейчас будем», — сообщил Арбуз. «Глядите, какую жуть натянула». И правда, стало сумрачно. Из-за берёзовых верхушек быстро надвигалась лиловая грозовая масса. «А ну-ка, рвем обратно к дому», — скомандовал арбуз. И мы рванули. Колокольчик Дин Дима прямо захлебывался. Автобус опять опрокинулся и ехал вверх колесами, но поправлять было некогда. Тугие струи успели хлестануть нас, и тут же сверкнуло и грохнуло. Но мы были в двух шагах от дома, влетели под крышу. Здесь нам сразу стало не страшно, уютно даже, хотя многие стекла были выбиты, и ветер шебрушал в пустых комнатах мусором. Аронос устроился в углу на табурете, в обнимку с виолончерью. Мы сгрудились вокруг него, кто на расшатанных стульях, кто прямо на полу. Сперва было немного зябко, но скоро стало совсем хорошо, наверное, потому что вместе. По-моему, от нас шло друг к дружке какое-то излучение». И мне на миг показалось даже, что внутри каждого светящийся шарик, будто крошечная планета, и между всеми шариками хрустальные спицы. Тот самый каркас, который не дает сомкнуться черному озму. Гул дождя нарастал, грохотало так, что в корпусе виолончели гудело эхо. Иногда залетали брызги, но мы не уходили с выбранного места. Я сидел на скрипучем, высохшем стуле, один Дим у меня под боком на полу. Синий глаз на его коленке был раскрыт широко-широко и смотрел в потолок. Там, за досками и стропилами, бесновались потоки и могучее электричество. На другое колено Дим поставил крошечного гномика. Его вырезал и подарил Диму арбуз. «Посади в автобус, будет сказочный шофер». Дим обрадовался подарку, но заталкивать гномика в автобус не стал, носил его в кармане или просто в кулаке. При каждом грозовом разряде гномик над Димкиной коленке вздрагивал. Арбуз вдруг предложил «Что просто так сидеть? Давайте что-нибудь рассказывать!» «Про что рассказывать?» — спросила Настя и поежилась. «Тогда я сказал прямо, нечего отмалчиваться. Выкладывай, наконец, что вы там сочинили с Маргаритой. Я же вам тысячу раз объясняла. Рано еще, потому что конец не написан. Можно и без конца», — поддержал меня Ивка. «Вы какие-то бестолковые!» «Ну, Настя, расскажи сказку!» — попросила Николка. Потому что здесь это сказка, а там по правде. Настя опять поежилась. «Где там?» Николка сказал тихо. «За грозой». Настя широко раскрыла глаза. Вальштейн поднажал с ехицей. «Давай, давай, не серди, силы небесные, а то они сейчас как грохнут». В тот же миг сверкнула и грохнула над самой крышей. Мы все подскочили. Дим поймал в воздухе гномика. Виолончель загудела, как барабан. Вот видишь, — сказал Вячик. Настя посмотрела в потолок, пошевелила острыми плечами под просторной желтой футболкой. Ну ладно, надоели вы мне. Только я буду рассказывать не как написано, а своими словами, сокращенно. Ну, все начинается с того, что на границе двух королевств был громадный старый парк. Слушали мы внимательно, хотя Настя говорила сбивчиво, со всякими там «в общем, так сказать», и, ну, значит, такое дело. Лучше я расскажу эту сказку по-своему, как запомнил. Ну, в общем, ой, короче говоря, был старый запущенный сад, такой громадный, что кое-где сливался с окрестными лесами. В нем было множество глухих мест, пересохших фонтанов, покосившихся статуи, мостиков над ручьями и водопадами, разрушенных беседок и заросших прудов — где водились изумрудные жабы и хитрые русалки. А посреди парка стоял покосившийся деревянный дом. В доме жил сгорбленный старик с дремучей бородой. В лесах живут лешие. Слово «леший» и происходит от слова «лес», а Сашей от слова «сад». Вот он и был Сашем, потому что громадный парк все по привычке называли просто садом в обоих королевствах. Граница между королевствами проходила где-то в глубине сада, где точно никто не знал. Пограничные столбы давно сгнили, упали и поросли поганками. Стража в те места ходить не любила, боялись Сашева и прочих парковых обитателей. Зато разбойникам и контрабандистам жилось там вольготно. Можно было переходить из королевства в королевство, без боязни натолкнуться на солдат. А в других местах, Граница охранялась крепко, потому что королевства жили в постоянной вражде. Не жизнь, а сплошная война. Она то затухала, тогда случались лишь небольшие стычки, то разражалась громкими многолюдными баталиями. Каждый раз такую битву называли исторической, и оба короля приписывали победу себе. Потом хоронили в общих ямах солдат, награждали генералов и полковников и начинали готовиться к новому сражению. У короля Романа в Оранжевом королевстве был сын 12 лет, принц Женька. Отец, конечно, хотел, чтобы принц рос воином. Но тот рос, не то ни сё, говорили мечтатель. Книжки любил, кораблики строил и пускал в лужах. Правда, и уроки боя на мечах и шпагах принцу нравились, но больших успехов он здесь не достиг. Какой боец, если на нем очки от близорукости? Больше всего Женька любил убегать в глубину парка в гости, к Сашею Леониду. Тот вообще-то не очень добрым был существом, любил поехидничать, гонял из парка забредших туда жителей обоих королевств, пугал их, но юного принца принимал хорошо. Рассказывал ему всякие истории про старину, учил играть на свирели и на самодельной скрипке. А однажды принц Женька встретил у Саши девочку. Она играла со стариком в шахматы, Ювелирные работы фигуры на доске из черного дерева и перламутра. Сперва Женька и девочка недружелюбно уставились друг на друга, но потом ничего познакомились. Даже подружились, несмотря на то, что она оказалась принцессой враждебного лилового королевства. Ну и пусть враждебного им-то мальчишки и девчонки что до той вражды. Девочку, кстати, звали почти так же, как мальчика, принцесса Евгения, наследница лилового престола. Наследник и наследница гуляли по чащобам парка, делали всякие открытия и, наконец, пообещали друг другу, что они друзья на всю жизнь. Ну, в общем, ничего нового. Про такие дела написала немало драм и трагедий. Они доверяли друг другу свои самые сокровенные секреты. Этими же секретами они делились и с Сашей Леонидом. Тот умудренно кивал заросшей головой, взгляд его был понимающим. Понятное дело, Женьки поклялись друг другу, что не будут расставаться никогда-никогда. Для этого нужно было добиться мира между Оранжевым и Лиловым королевствами. Женьки пошли к отцам-королям. Хватит воевать. Хватит, чтобы люди клали головы неизвестно за что. Оранжевый король Роман терпеливо выслушал своего сына. Даже покивал. Потом сказал, что понимает его чувства но есть долг наследника престола, который выше всяких личных переживаний. И потому наследник не должен больше встречаться с враждебной принцессой, а должен ее ненавидеть. А лиловый король Рамуальд просто наорал на дочь, он был псих. Тогда Женьки убежали из дома и укрылись в заброшенной крепости на краю пустыни под названием Кактусовая пать. Конечно, оба короля выступили в погоню, каждый с многочисленным войском. Эти войска сошлись у стен крепости. А Женьки с главной башни прокричали своим отцам, что взорвут крепость и себя, если короли не подпишут договор о мире. Там в крепости был в подвалах порох. «Вот тут мы с Маргаритой остановились», — призналась Настя. «Где выход из положения?» «Воевать короли уже привыкли, жизни без этого не мыслили» но не могут они позволить, чтобы их дети в крепости взорвались и сгорели. «Могут», — вдруг негромко сказал Арунос из-за грифа Виолончели. И мы все посмотрели на него. А он смотрел перед собой влажными и очень темными глазами. «Запросто могут», — сказал он, — «и даже обрадуются. Потому что зачем им такие? Женьки, которые не хотят войны. Они же, короли-то, не могут не воевать, это вся их жизнь». Да и генералы не позволят им, чтобы сделался мир. И Сашей этот. Почему? Хором изумились мы. А вы не поняли, горько спросил Арунос. Он же главный генерал-агент. Он там нарочно жил в парке, чтобы разведывать дела обоих королевств. И короли приходили к нему, и за одним столом планировали битвы. Они друг с другом давно договорились. Даже знали заранее, сколько в таком бою надо положить солдат, чтобы сохранить... Военное равновесие, потому что война им была выгоднее мирной жизни. Оружием можно торговать, мирных жителей держать в страхе. Мы молчали, мне почему-то не по себе сделалось. А Рунос говорил не только про сказку. А он потерся щекой, а гриф и тихо закончил. А женек Сашей приманивал нарочно, чтобы сдружить их, а потом подтолкнуть. «Убегайте!» чтобы они погибли. Он же понимал, когда они вырастут, воевать не будут. А ему, главному генералу, зачем мирные короли? Мы помолчали опять. Ивка спросил, а что же тогда с принцем и принцессой? Погибнут? В этой сказке-то? Не знаю. Пусть летают на воздушном шаре в дальние дали. В безлюдное пространство, вдруг сказал Николка. Настя сидела насупленная, и, наконец, смотнула волосами. «Нет, нам хочется, чтобы конец был счастливый». «А этот, ну, в общем-то, ведь тоже не очень несчастливый», неуверенно сказал Арбуз. «Все равно не такой». Арунас устало проговорил. «Как хотите, только в сказках тоже должно быть по правде». «А королевство, значит, пускай воюют дальше?» спросил Вячик. «Не знаю». Совсем уже тихо отозвался Арунас. Не я ведь пишу эту сказку. Больше мы о сказке двух королевств не говорили. Гроза к тому времени кончилась, солнце выкатилось. Хорошо так сделалось, когда мы вышли в свежесть и мокрую траву. Хотя внутри у меня осталась какая-то заноза.